Очки Скоро 10 лет Серёжа Диме нет ещё шести Дима всё никак не может До Серёжи дорасти Бедный Дима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 Это шкаф передо мной Ничего не видит Дима Стул берет, садится мимо и кричит Я близорогий, мне к врачу необходимо Я хочу идти к врачу, я очки носить хочу Не волнуйся и не плачь, говорит больному врач Надевает он халат, вынимает шоколад Не успел сказать ни слова, раздается крик больного